«Издательство Эксмо. Ирена Берн. Инстинкт жертвы. Пролог. «Ты не можешь этого не сделать», — шептал внутренний голос. «Это безумие», — говорил разум. Каждый из них осознавал, что один шаг изменит всё, что было до этого, и навсегда впишет свой след в их и чужие судьбы. Балансируя между правдой и ложью, Между светом и тьмой у них не оставалось выбора, кроме как совершить этот шаг. Они знали, что пути обратно не будет, но в сердце каждого горел огонь веры в то, что их поступок, будь то удачное истечение обстоятельств или хорошо обдуманное действие, станет правильным решением. Но с каждым прошедшим днём становилось всё яснее, что страшная правда окажется непосильной для каждого из них.